Глава четвертая Перед ними открылся потрясающий пейзаж. Что-то вроде обширного поля, опушенного по краям невысокими деревьями. За деревьями высились горы. Под ногами росла трава-утесник и вереск. Прямо от двери начиналась и пролегала по полю песчаная дорожка. Вдоль дорожки папоротник пошевеливал своими перистыми листьями, Кое-где виднелись кусты жимолости и шиповника, в воздухе стоял легкий торфяной запах. Джеймсу тут очень понравилось, здешний пейзаж показался ему чрезвычайно мальчишеским. Он взбежал на песчаную насыпь на краю дорожки и быстро оглядел окрестности. «Так куда мы идем?» — спросил он у Милдред. «В матч Белунгун под обрывом», — ответила она, — «А мне там надо кое-что посмотреть самой. Когда я была там в последний раз, ходили слухи, впрочем, это, скорее всего, чепуха, но нам с тобой предстоит пройти лесом». Постаралась она переменить тему разговора. «Какие слухи?» — заинтересовался Джеймс. «Просто слухи», — ответила она с беззаботным видом. «Ты же знаешь, моя работа — снабжать информацией, а она должна быть достоверной. Я не могу доверять слухам». «Давай, пошли побыстрее». Джеймс бегал от одного края дорожки до другого, а Милдред шествовала прямо. Недалеко от дороги, возле кустов боярышника, паслись несколько козочек, обгрызая листья светок. На валуне, заросшим лишайником, сидела маленькая девочка в красной юбочке и черненьком жилетике. Она посмотрела на проходившего мимо нее Джеймса, а Джеймс посмотрел на нее. Девочка улыбнулась. «Кто это?» — спросил он у Милдред когда они отошли на несколько шагов. «Я ведь всех не знаю», — ответила она. «Может, какая-нибудь пастушка, мало ли нам будет попадаться народу по пути, и овчары, и свинопасы, и дровосеки, и углежоги, и мало ли кто еще. Они не так уж и интересны, во всяком случае мне о них писать не приходится. Кстати, если ты поглядишь с этого места, ты еще сможешь увидеть дворец». Джеймс обернулся, — В самом деле, там, окруженный каменной стеной, высился дворец со всеми его террасами и башенками. Если глядеть отсюда, среди этого зеленого ландшафта он напоминал свадебный торт. Но если захотеть, то его можно было принять и просто за жилой дом, только очень больших размеров. Он вспомнил, что это всегда так происходило в их путешествиях с Милдред. То, что сначала производило странное впечатление – казалось, ну, совсем уж каким-то противоестественным, постепенно обретало смысл. «Гляди-ка!» — воскликнула Милдред. «Дульсибелл! Вон, вон, на верхней террасе, под той башенкой!» Но как Джеймс не всматривался, он сумел разглядеть только какое-то смутное движение возле балюстрады. «Ой, сколько же ступенек ей пришлось преодолеть, чтобы взобраться на эту головокружительную высоту!» — Видишь, сверкнула ее золотое платьица. Помаши ей отсюда. — Да она же не увидит. Все равно махни. Джеймс помахал рукой. — Бедное дитя, — проговорила Милдред, продолжив путь. — Все время одна оденешенька, а они этого не замечают. Путники немного помолчали. — Конечно, все это чушь насчет жабы, — нарушил молчание Милдред. «Что ты хочешь сказать?» — Джеймс подошел к ней поближе. «Всем известно, жаба или лягушка впоследствии обязательно обернется принцем. Но они-то не знают. Я говорила им, но мне не удалось их убедить, и я решил прекратить попытки». «А ты уверена насчет принца?» «Конечно, уверена. И ты был бы уверен, если бы так не носился со своей научно-художественной литературой. А может, там в колодце сидит вовсе не такая жаба, которая превращается в принца. Должна быть именно такая, все говорит об этом, и злая колдунья, что была у нее на крестинах, и золотой мячик с чашечкой, все указывает на это. Джеймс не нашелся, что возразить. Некоторое время он шел молча. «Все, что я могу сказать», — произнес он наконец, «на месте Дульсибел я бы не наклонялся так низко над этим колодцем». Мало-помалу они добрались до леса. Там царила тень, только кое-где трепетали теплые солнечные пятна. Земля у них под ногами была прохладной, камни, беспорядочно наваленные возле дороги, покрывал мох. Папоротник здесь вырос почти в человеческий рост. Было тихо, только потрескивали сухие сучья, в воздухе стоял густой, незнакомый запах. — А волки здесь водятся? — спросил Джеймс. — Да брось ты. — Ну, а все-таки? — Должно быть. Но я не хочу о них думать. Зачем? Здесь так хорошо. — А я хочу думать про волков, — упрямо заявил Джеймс. Лесная дорога шла, петляя, поворачивая туда и сюда, пока в конце концов не вывела их на широкую поляну, ярко освещенную солнцем. С одной стороны поляны протекал ручей. — Давай слегка передохнем, — предложила Милдред. Она достала из сумки свой блокнот и уселась на поваленное дерево, с которого уже давно слезла кора, и дождь его отмыл, и солнце высушило. Сухие корни дерева отливали серебром. Джеймс, направляясь к ручью, думал о том, как буря могла выворотить это дерево из земли, ведь здесь было так тихо, так спокойно. Довольно широкий ручей протекал маленькими каскадами, переливавшимися один в другой, По берегу рос папоротник, здесь он был невысокий. Джеймсу показалось, что недалеко от берега промелькнула рыбка. Милдред, сидя на бревне, что-то торопливо записывала. Временами она задумывалась, уставившись в пространство, постукивала ручкой по зубам и снова начинала писать, улыбаясь каким-то своим мыслям. Джеймс постоял у ручья, разулся и вошел в воду. Вода приятно освежала и ноги. Ему подумалось что этот лес – одно из самых удачных изобретений Милдред, если, конечно, это именно она его сочинила. Постояв немного в воде, Джеймс решил запрудить ручей и пустить его по новому руслу. Он сначала набросал в воду несколько камней, но потом другая мысль пришла ему в голову. Он закатал повыше штаны, перешел ручей вброд и на противоположном берегу принялся переворачивать большие тяжелые камни – покрытые высохшим мхом с забитыми грязью пещерками внутри. «Что ты там делаешь?» — Джеймс окликнул его Милдред, складывая, убирая в сумку свой блокнот. «Смотрю, где тут могут быть жабы?» Милдред поднялась и направилась к нему. Она поглядела на его странное занятие. «Бесполезно, Джеймс», — сказала она. «Еще неизвестно», — откликнулся Джеймс. «Он старательно...» — растрепал спутавшийся пух сухой травы. — Если бы нам удалось найти жабу-девушку, он мог бы жениться на ней. Вместо — Вместо Дульсибел, улыбнулась Мелдред. — Можно ведь попробовать поискать? — жаром откликнулся Джеймс. — Ничего не выйдет. Они уже все перепробовали. Ну, те люди во дворце. Нет такого, чего они не пытались бы сделать. Ты пойми, это же колдовство. Возможно, даже и не злое колдовство, потому что все еще может хорошо кончиться. А если нет, тогда что? Джеймс, дорогой, к этим людям приятно время от времени приходить в гости, но в их жизнь ни в коем случае не следует вмешиваться, это может обернуться бедой. Они должны жить, как жили всегда. Давай обувайся и приведи себя в порядок, нам уже немного осталось пройти». Она вернулась на дорогу. Джеймс неохотно последовал за ней. В этом месте он был бы готов провести хоть целый день. Довольно долго они шагали молча. Потом Милдред сказала. «Все равно ты молодец, что подумал о ней и проявил заботу». Дорога нырнула в густую тень. Солнце местами разбрасывало перед ними лужицы света. Вдруг Джеймс остановился и застыл, как вкопанный. «В этом месте...» Дорога поворачивала, и прямо на повороте стоял искореженный молний дуб, а к нему были прибиты два бычьих рога, скрепленные какой-то костью. Под ними болталось на веревочке что-то белое. От дуба убегала в сторону заросшая тропинка и терялась в темных зарослях ежевики. — Что это такое? — спросил Джеймс в недоумении. Милдред бросила беглый взгляд на рога. «Колдовство», — сказала она, — «это дело рук Большого Ганса». «Кто он такой?» «Да брось, Джеймс, ты что не слышал про Большого Ганса и про Маленького Ганса?» Джеймсу вспомнилась светлая солнечная комнатка в доме у бабушки, набитая книгами. Там, возле старинного кресла, по ковру всегда прыгал солнечный зайчик. В том кресле Джеймс обычно сидел и читал, такое замечательное укромное местечко. Он вспомнил запах чего-то такого терпкого, старинного, который исходил от книжки, и какой-то особенный ковровый запах. Эту книжку любила читать его бабушка, когда была еще маленькой девочкой. Несколько страничек в ней были потеряны. Да-да, теперь он вспомнил, там были «Большой Ганс» и «Маленький Ганс». Только ему не удалось вспомнить всю сказку целиком, Он снова поглядел на колдовство. «А зачем это сделано?» — спросил он. «Чтобы отвести дурной глаз или еще какая-нибудь чушь в этом роде. А дорожка ведет к дому Гекубенны». «Кто он такой?» «Это не он, это она, ведьма. Она там живет. А может, жила, но я думаю, что она по-прежнему там». Милдред быстрыми шагами пошла вперед. Джеймс поплелся следом. Он сорвал травинку и принялся ее жевать, размышляя о ведьмах и вспоминая, что ему говорила Дульсибел.